Глава четвертая. Они расположились в небольшой пещерке и после ужина решили заночевать тут же. «Это еще при Иване Грозном пещеру вырыли», — зевая рассказывал Аркадьич. «Они отсюда камень добывали для белокаменной. Старые дикеры рассказывали, что как-то обвал случился. И новый ход показался. Видимо, он до этого засыпанный был». «Так вот, они туда вошли, а там кости человеческие!» «Да к тому же, еще и в кандалах!» «Да, да, Аркадьич!» — кивнул головой Абрам Яковлевич. «Это еще раз говорит о том, что Москва, что Питер на костях стоят!» «Ух ты!» — воскликнул Санек. «Глядите, какой фалос нарисован!» Ухан подошел к нему. Да протянул он одно слово русское народное творчество. Санёк тем временем вынул из кармана маркер и светясь себе фонарём, написал: "Здесь был мировой оперный певец Александр Александрович" и размашисто расписался. У Хан хмыкнул: "Дай-ка, Санёк, маркер. Я тоже что-нибудь наколякаю". Платиновый голос России протянул ему фломастер и, не оборачиваясь, пошел к своему спальному мешку. А Ухан от надписи оперного голоса провел жирную стрелку к фалосу и дописал «Вот так я именно пел, так я жил и был таким». И удовлетворенный тоже пошел спать. Ухан открыл глаза и уставился в темноту, на него в упор смотрело пару красных глаз. Потом из темноты начала проступать морда с острыми, как бритва, зубами. Невероятных размеров крыса, скрипя когтями, начала подходить медленно к ухану. Страх как к обручам сковал его тело, и он не мог не то что пошевелиться, но даже и закричать. Крыса подошла к нему и с размаху ударила его лапой. Он отлетел в сторону и ударился головой о пол, и тут наконец-то проснулся. Ухань ещё до конца, не отойдя от сна, нервно задергался в спальном мешке и наконец, совладав застёжкой, вылез наружу. Неподалёку от него светился аварийный фонарь. Он-то загорался красно-жёлтым светом, а потом вспыхнув в газ на несколько секунд. Этот фонарь с собой приволок Санёк, и я объяснил что больше в темноте спать не намерен. До да к тому же фонарь вставлен по его личному заказу ультразвуковой передатчик от крыс. У Ханс дедом лишь посмеялись над этим. Но сейчас свет этого фонаря Ухану был нужен как воздух. Он перевёл дух и вытряв пот, закурил. Пальцы заметно дрожали. Где-то у выхода различимо послышалось цоканье когтей об камень и шуршание. «Эй, кто там?» — спросил чуть подрагивающим голосом Ухан. Наступила тишина, а потом снова кто-то завозился. В темноте и цоканье с шуршанием начало удаляться. «Или я начинаю сходить с ума, или я отвык от подземки», — подумал Ухан. Но тут же взял себя в руки. Ведь одному богу известно, что тут может лазить. А Ухан знал не понаслышке новичкам в темноте, Все, что угодно, может причудиться. Но он-то не новичок, бывший стрелок на всякий случай. Подвинул к себе поближе фонарь. «Если мои страхи и вправду оправдаются, то меня эта королева уж точно в последнюю очередь тронет», — подумал он. И снова залез в спальный мешок, а в скорости и уснул. Они вошли в пыльный коридор, который тускло освещался пыльными плафонами. Стены покрывала плесень, которая обычно бывает в сырых помещениях. То здесь, то там виднелись потёки. Где-то вдали прогрохотала электричка, и плафоны замигали, размазывая тени от людей по стенам. Этот коридор километра полтора, за ним есть коллектор, а через него мы спустимся на другой горизонт, объяснял Аркадич профессору, идя рядом с ним. Абрам Яковлевич кивал головой и молча разглядывал стены. «Слышь, дед, иди сюда, поговорить нужно!» Наконец решился Ухан. «Ну, говори!» «Нет, мне с тобой наедине надо!» По личному вопросу тяжело вздохнул Ухан. И слегка начал приотставать от Санька. Аркадьевич подошел к нему и, приноровившись к его еле идущему шагу, спросил, Ну, рассказывай. После рассказа у Хана дед помрачнел и закурив сплюнул под ноги. Знаешь, у Хан, я думал, у меня у одного параное или мания преследования началась. Так получается, дед. Это мне не привиделось. И то, что я постоянно ощущаю, что кто-то за нами следит. Так оно и есть. Получается, видимо, так, тяжело вздохнул Аркадич. Но только ухан, не спрашивай меня. Что это такое? Я не знаю и знать не хочу. Могу тебе сказать лишь одно. Оно нас не трогает, и мы его трогать не будем. Только, пожалуйста, будь настороже и не теряй бдительности. И этим двоим ничего не говори. Не хрен на их пугать. А то профессор и так всего боится. Хотя и виду пытается не показывать. Ладно, дед, как скажешь, нервно вздохнул Ухан, и они оба начали догонять остальных. Фу, это чем так пахнет? скрикнул Санёк и недовольно закрутил головой. Ухан тоже принюхался. Чем-чем? Говном. Походу где-то трубу прорвало, скривился он. Аркадьич ускорил шаг. «Давайте быстрее за мной! Нам ещё идти, идти, а то зальёт нафиг! И что тогда делать будем?» Над их головами что-то ощутимо начало бурлить. И меж стыками плит показалась влага, а в скорости и закапало. Санёк на ходу поймал пальцем каплю и поднёс к носу. И с отвращением крикнул. Ой, мамочки, это же человеческий кал! У Хан заржал во весь голос. Да большой языком попробовал. Глядишь, определил бы из какой оно пищи. Аркадийк гаркнул: "У Хан, ты быстрее всех на ногу. Беги вперёд и ищи какой-нибудь козырёк или что-то в этом роде". «Чует мое сердце! Нынче мы попали! И попали конкретно!» Ухан на ходу скинул рюкзак, который принял Санек, и рванул вперед. Лампы все чаще и чаще начали мигать. Через метров триста коридор раздался вширь, и Ухан увидел лестницу, ведущую на платформу, которая находилась практически под потолком. Он заорал «Быстрее сюда!» и начал подсвечивать фонарём в бегающему Аркадичу. Первым делом они подняли рюкзаки, а потом залезли и сами. Где-то вдали послышался грохот обвала. Платформа затряслась, и сверху на головы им посыпалась пыль. В перемешку с песком и маленькими камешками. «Уф!» – выдохнул Аркадич. «Успели!» Я уж думал, всё, хана нам. Ты считаешь, что мы бы погибли? Вопросительно взглянул на него Абрам Яковлевич. Не знаю, тяжело дыша, ответил дед. Но говна бы нахлебались, это уж точно. Ухан посветил вниз фонарём и увидел, как под ними с журчанием плещется тёмно-мутная вода. Дед не спеша развязал рюкзак и начал доставать еду. «Неужели ты, Аркадьич, будешь сейчас кушать?» — спросил у него бледно-синий Санёк. «Ну, конечно же! А что ещё делать?» — фыркнул дед и протянул у Хану кусок синтетического мяса. Через пару минут раздался смачный рвотный вскрик. «Ну ты, бля, в натуре! Чё, охренел, что ли?» — заорал у Хан. «Дай хоть пожрать спокойно, а то внизу говно, а сверху блевотина!» Сынок, что-то невнятно подвывая, продолжал полоскаться. Простите меня, но я бы очень хотел бы знать, как при таком запахе вы можете кушать, спросил Абрам Яковлевич. Спокойно, ответил дед. Ага, подтвердил Ухан. Мои люди не привередливые, и все снова замолчали. Аркадийs через каждых полчаса светил фонарём вниз. И наконец удовлетворённо кивнул. И никому не обращаясь, сказал: "Ну вот, говницо начало уходить". "Куда?" слабым голосом поинтересовался Санёк. "Как куда?" рассмеялся Ухан. "На другие горизонты, а может, и в метро прорвалась". Вот поэтому напор и уменьшился. "А это как?" не понял Абрам Яковлевич. Да, очень просто, решил пояснить Аркадич. Походу, аварийщики приехали и заделали пробоину. Это нам ещё повезло, что мы тут оказались. Вон вода вся в коллектор утекает. А если бы были в другом месте, где стока нет, пришлось бы по говну плыть. Во, гляди, Аркадич, крысы плывут, крикнул Ухан. Ха-ха, улыбнулся дед. Баню себе устроили. Походу где-то в недалеко стоя я обитала. Да, кстати, заворочился Санёк по поводу крыс. Как вы относитесь к тому, Абрам Яковлевич, что бы скелет крысы я забрал себе? Александр Александрович, ну это же мировая сенсация. У нас не были, все просто шокированы. Один череп чего стоит? У Ханс морщился, как от зубной боли. Да ладно вам, дядя Абрам. Отдать вы ему этот череп. Мы вам ещё найдём. Ну, как можно? Я же вам повторяю. Это же просто мировая сенсация, залепетал профессор. Вообще-то завёл старую пластинку Санёк. Я являюсь спонсором. У Хан не стал дальше слушать ихний спор, посчитав для себя, что свою миссию он выполнил. Ну, хватит спорить, вывел Ухана из задумчивости оклик Аркадича. Говно сошло, пора и нам двигать. И они начали спускаться вниз. Они брели по щеклотку в мутной жиже. Санёк приостановился и дождавшись Ухана, спросил: Ты почему меня не поддержал? Мы же с тобой договаривались. Это как не поддержал, возмутился Ухан. Я же сказал, чтобы тебе отдали череп, или что ты там хотел? Знаешь ли что, засопел Санёк. Я думаю, такой поддержкой ты не заработал и рубля. Ну и засунь свои рубли себе в жопу, взорвался Ухан. И вообще, слушай ты, Санёк пидорок. Ты что, о себе возомнил? Не забывай, с кем разговариваешь. Ты здесь никто. Всего лишь наёмный рабочий. Скажи спасибо, что я тебя вообще пригласил в команду. К твоему сведению, я ещё не забыл, как ты надо мной издевался, когда я был в Диггерсах. "Ты был в Дигерсах", скривился Ухан. "Да ты нам даже в подмётки не годишься. Тоже мне, Дигерс нашёлся. Каждый раз весь обоссаный был, а туда же, чуть ли не на каждом шагу, кричишь и в газетах, и по телевизору. Я Дигерсом был, я Дигерсом был", перетразнил он его. «Ещё одно слово, и ты будешь уволен!» — зло зашипел Санёк. «Да пошёл ты нахуй!» — зло оскалился у хан. «Ты кого послал, бездарь безграмотный?» «Тебя, урод безголосый!» «Всё, ты уволен!» — закричал Санёк. «И даже больше не смей ко мне подходить!» «Это я-то к тебе подходил!» — сбесился у хан. Он подошёл вплотную к Саньку и прищурился. Ну-ка, скажи, это когда же я к тебе подходил? Аркадий подошёл к ним. Вы чего, пацаны? Ничего, дед, не лезь к нам, сами разберёмся. Ну, чего молчишь? снова обратился Ухан к платиновому голосу России. Или что, без охранников и слова сказать не можешь? За солдат, да? Прочим, тебе не привыкать, ухмыльнулся Ухан. Ах ты мерзавец, взвизгнул Санёк и толкнул Ухана в грудь. Всё, ты уволен, пошёл прочь отсюда. И об обратном возвращении в институт можешь забыть. Ухан скинул рюкзак на руки Аркадичу. Ну, адет, подержи, мне уже терять нечего. Хоть напоследок душу отведу. Постойте, ну, что же вы делаете? вступил Абрам Яковлевич. Ну, перестаньте же, в конце-то концов, вы же взрослые люди. Мы все устали, мы все измотаны до предела. У всех нервы, но надо же себя как-то сдерживать. Надо, согласился Ухан, и схватив Санька за грудки, рванул его на себя. Он слегка отодвинул корпус и подставил подножку. и Санёк, пролетев мимо, рухнул вниз лицом, прямо в жижу. Но тут же поднял лицо обратно и уже что-то захотел закричать, но рвотный спазм перекрыл его дыхание, и изо рта вырвался нечеловеческий писк. Ухан сел на рюкзак, который так и остался на спине Санька. «Ну а теперь я начну тебя учить!» «Уму-разуму и выбивать из тебя звёздную болезнь!» И Ухан, схватив Санька за волосы на затылке, силой сунул его голову в жижу. «Вы что, с ума сошли?» — закричал Абрам Яковлевич. Глядя на Ухана. «У нас же под ногами бесчисленное число бактерий, заболеваний и ещё чёрт знает что!» Аркадьевич схватил профессора за руку и дёрнул на себя. «Ухан!» Успокойся, Абрам. Пусть пацаны сами разбираются. Санёк это давно заслужил. Алхан тем временем мокал и мокал голову спонсора в жижу и приговаривал: "Это тебе за спонсорство. Это за гонер и за дешёвые понты". Санёк извивался под ним как червь и что-то невнятно кричал. Ежемитно сплёвывая и изрыгая из себя желчь. И напоследок закончил Ухан: "Ты не платиновый голос России, а Саратиновый". Именно что, Саратиновый. Я тебя ещё так при первой встрече в ней назвал. И наконец Ухан встал и отошёл в сторону. Санёк, рыдая, сел на задницу и начал размазывать по лицу жижу. О, злодеи! Сквозь истеричные склипы и иконы говорил он: Вы мерзавцы, вы неблагодарные свиньи! Вы все уволены, вы ничего от меня не получите! Ни копейки! Это вы от зависти! закричал он. Да, да, от зависти! То я популярный и богатый человек. А вы нищие и никчёмные люди. Знаешь-ка что, Саня, ухмыльнулся Аркадич. Да, мы нищие, но ты правильно подметил. Мы люди, а вот ты? Может и человек. Ну уж, очень дерьмовый. Так, да, там у Живанючи, пойди тоже ухан. Взяв из рук Аркадича рюкзак, а в это время Абрам Яковлевич помогал встать Саньку и даже пытался стереть с его лица жижу. Ну, вот и всё, у хан, грустно улыбнулся дед. Да нет, не всё, сплюнул тот в ответ. Я в Дигерсы обратно возвращаюсь. Надоело мне всё, да чёртиков. Ну, что ж, задумчиво сказал дед. Меня возьмёшь к себе ведущим? Это ты возьмёшь меня к себе стрелком, рассмеялся Ухан. Ладно, возьму, шутливо кивнул головой дед. И обратился к профессору, демонстративно не замечая Санька: "Абрам, до поверхности, если идти назад, где-то полтора дня выйдет". «Пока завал обойдём, пока то и сё. Короче, идём вперёд, куда и планировали. Может, в последний раз нам и повезёт. Дай наружу, оттуда быстрей!» «А как же, Александр Александрович!» — беспомощно взглянул он на деда. «А как хочет!» — равнодушно отвернулся Аркадьич и пошёл вперёд. Вы ещё за это ответите, прорыдал с ратиновы голос России. Ты лучше помолчи, огрызнулся Аркадич. А то тут оставим и поминай, как звали. А перед полицией уж как-нибудь отбрехаемся. И они в той же связке пошли вперёд, хотя у Хан бы предпочёл идти за профессором, а не за ванючкой, которая воняла И что-то бурчало себе под нос, и иногда слипывало